Анна Вейселс Уильямс. Годы жизни с 1863 по 1954. Бактериолог. Анна Вейселс Уильямс ценила компанию, но любила одиночество. В свободное время она пилотировала самолёты. Делала Анна это во времена Первой мировой, когда полёты на аэроплане были невероятно опасными. и давали никому недоступную свободу. На земле она коллекционировала штрафы за превышение скорости, поскольку не могла противиться искушению обойти любого, кто оказывался у неё на пути. Анна была одна и в диагностической лаборатории департамента здравоохранения Нью-Йорка, когда сделала одно из величайших открытий в истории этого учреждения. В 1894 году она выделила возбудителя дифтерии. Этот штамм сыграл решающую роль в создании более действенной антитоксической сыворотки, необходимой для борьбы с инфекцией. Сейчас дифтерия под контролем, но во времена Уилиямс болезнь достигла эпидемического порога. Заболевание передавалось от одного человека к другому со слюной при кашле или разговоре. Сначала дифтерия вызывала только жар или озноб, но когда достигала пика, могла серьёзно ударить по сердцу и нервной системе. Дети умирали от дифтерии. Люди, живущие в нищете, подвергались огромному риску. Антитоксическую сыворотку от дифтерии открыл 4 годами ранее В 1890 году Эмиль фон Беринг. Это было огромное достижение, прорыв, который принесёт фон Берингу Нобелевскую премию по медицине в 1901 году. Но одно дело найти метод лечения инфекции, а другое сделать его общераспространённым. Антитоксин фон Беринга активировался только в присутствии токсина. И в последующие годы учёные бились над тем, что бактериальная культура давала низкий выход этого вещества. Иммунной сыворотки не хватало. Между тем, болезнь продолжала передаваться от человека к человеку, убивая тысячи детей в год. Под руководством Уильяма Парка в диагностической лаборатории Департамента здравоохранения Анна Уильямс занялась поиском бактериального штамма, способного вырабатывать мощный токсин для активации антитоксина, причём в достаточных для массового производства объёмах. Прорыв произошёл, когда Парк был в отпуске. Уильямс выделила штамм, способный производить в 500 раз более сильный токсин, чем существующие штаммы. Штамм получил название Парк Уильямс номер восемь. Анна великодушно отнеслась к присутствию в названии и фамилии своего начальника. Я счастлива и гордо тем, что мое имя связано с именем доктора Парка. Уильямс сознавала необходимость сотрудничества в научных исследованиях. В конце концов, ее собственные эксперименты опирались на первоначальное открытие фон Беринга. Со временем, однако, людям, работавшим со штаммом парк Уильямс номер 8, показалось, что в его названии слишком много букв, и оно превратилось просто в Парк 8. Новаторская работа Уильямс исчезла из поля зрения. Анна пришла в науку не ради славы. Её не заботило, сколько бактериальных штаммов будет названо в её честь. Она стремилась обеспечить жизненно важные потребности медицины своего времени. И в этом смысле парк 8 оказался впечатляющим успехом. Поскольку новый штамм увеличил доступность антитоксической сыворотки и резко снизил её стоимость, удалось замедлить распространение заболевания. В течение года после открытия Уильямс антидифтерийная сыворотка поступила в массовое производство. В ответ на громадный спрос препарат массово поставлялся врачам в Соединённых Штатах и Англии бесплатно. У Уильямс решила заняться медицинской наукой, став свидетельницей бесконтрольного распространения болезни, с которой никто не умел бороться. В 1887 году её сестра родила мёртвого ребёнка, и сама едва не умерла, причём тяжёлых последствий можно было избежать. Если бы лечащий врач был лучше подготовлен. Ужасный случай придал Уильямс решимости. Она будет бороться против медицинского невежества с помощью собственных знаний. Почти сразу же после трагедии Уильямс оставила работу школьной учительницы, чтобы поступить в женский медицинский колледж при Нью-Йоркской больнице для ней мужчин и детей. Учёба захватила её Я встала на путь, на который до сих пор почти не ступала ни одна женщина. В те времена моя вера в человеческую индивидуальность, независимо от пола, расы, религии или любого другого фактора, кроме способностей, была наивысшей. Я верила таким образом, что женщины должны иметь равные с мужчинами возможности максимального развития своих дарований. В 1891 году Анна Уильямс получила диплом врача. В департаменте здравоохранения Нью-Йорка возможность бросить вызов ужасным болезням появилась почти сразу. Вспышка дифтерии случилась в 1894 году. В первый год работы Уильямс, когда она была ещё волонтёром. На следующий год Анна была зачислена в штат и получила должность ассистента бактериолога. Предприимчивая и бесстрашная, в 1896 году Уильямс отправилась в Париж для изучения скарлатины в Институте Пастера. Там она попала в обстановку глубокой секретности. Обсуждение актуальных исследований было строго запрещено, а инструментами и объектами исследования, например, трупами, нельзя было делиться. Анна надеялась сделать для лечения скарлатины столько же, сколько сделала для обуздания дифтерии, но исследование оказалось провальным. Компенсацией стало изучение бешенства, точнее, проблем диагностики и предупреждения этого заболевания. Когда настало время возвращаться в Соединённые Штаты, Уильямс взяла с собой культуру вакцины от бешенства. В своей лаборатории Департамента здравоохранения Нью-Йорка она ухаживала за культурой и добилась её роста. Со временем клеточной культуры накопилось достаточно для вакцинации 15 человек. Благодаря Уилиямс производство вакцины в Соединённых Штатах стало массовым. Справившись с частью проблемы, Уильямс начала изучать способы выявления болезни. Выявить бешенство было невероятно трудно. И к тому моменту, когда учёные однозначно диагностировали его у пациента, колоть вакцину уже было поздно. Бешенство воздействует на нервную систему и головной мозг, поэтому у Илимс начала искать сигналы, оставляемые вирусом внутри тела, которые можно было бы использовать для ранней диагностики. Она заметила, что вирус поражает структуры клеток головного мозга. Это было открытие первостепенной важности, но Уильямс снова упустила пальму первенства. Пока она скрупулёзно проверяла и перепроверяла результаты, итальянский врач Аддельки Негри, независимо от неё, открыл те же изменения в клетках и первым опубликовал результаты в научном журнале. Теперь структуры в поражённых вирусом бешенства клетках называются тельцами Негри. После бешенства Уильямс изучала венерические заболевания, глазные инфекции, грипп, пневмонию, менингит и оспу. Изначально её изысканиями двигало стремление раскрыть всё, что, почему, когда, где и как загадок жизни. А с загадами пояснила Анна. Это свойство укреплялось и наконец стало страстью. В 1934 году мэр Нью-Йорка Фиорелла Лагоардиа заставил уволиться Уилиямс и ещё почти 100 сотрудников старше 70 лет. Мэр выпроводил Уилиямс на покой, но важность её вклада в бактериологию была для него очевидна. Она учёный мирового уровня сказал Лагуарти